Пришлось закурить самому. Казино далеко отсюда? Примерно четыре километра. Здесь вы уже на территории казино. Девушка принялась очищать кисть от песка. Как? Разве тут не пляж-казино? Нет, вы находитесь на моем собственном пляже. О, прошу меня извинить, я не знал. Вас никто не увлекает, сказала девушка, улыбаясь. Вы что, живете в казино? Мне вдруг расхотелось выдавать себя за Джонни Рику, профессионального игрока и гангстера. Да, остановился на пару дней. Там все просто потрясающе, не правда ли? А вы что, здесь живете? Да, у меня тут неподалеку домик. Сюда приехала поискать сюжеты для декораций витрин. А что это такое? Я уселся на песок, глядя внимательно, не обеспокоит ли это ее. Но девушка не прореагировала. «Я работаю у Кэстона из Майами». «Это большой такой магазин, возможно, вы о нем слышали», — пояснила она. «Выполняю для них эскизы витрин и интерьеры». А я смотрел на нее и думал, что вижу перед собой самую очаровательную и симпатичную и женщину, из всех которых мне когда-либо доводилось встречать. «Ну что ж, полный порядок», — сказала девушка, вставая. «А чтобы вернуться в казино...» Вам проще всего идти вот даже побережье. Меня зовут Джонни Фаррер, произнес я, не двигаясь с места. Позвольте помочь вам донести кисти и четник Судя по виду, они весят немало. Кажется, вы напрашиваетесь на обед? заявила девушка, улыбаясь. У меня зовут Верджиния Леверик». Впрочем, если у вас нет других дел, я вскочил на я абсолютно никаких. «Мне тут стало уже довольно скучновато. Очень хорошо, что я встретил вас. Я взвалил на плечи чудник, ящик с кистями и прочий скарб, и мы зашагали по раскаленному песку». «Только не могу вас впустить к себе», — внезапно объявил Вирджиния. «Я живу одна». «Очень плохо сказал я, радуясь тому, что она позволила проводить себя. Только знаете, я ведь, несмотря на свой вид, человек довольно безобидный». Женя рассмеялась. «Мужчины вашего роста обычно все такие», — сказала она. Мы подошли к бунгало, укрытому рядом цветущих кустов. Крыша была выкрашена в зеленый цвет, на окнах виднелись цветы. На просторной веранде стояли плетеные кресла, длинный стол и радиоприемник. «Присаживайтесь», — предложила девушка, указывая на кресло. «Будьте как дома. Пойду принесу вам выпить». Вскоре Вирджиния внесла под нос и с улыбкой поставила на стол. «Я налил почти полный бокал виски, добавил немного льда». Вирджиния опустилась в кресло и принялась за сандвичи. «Судя по вашему внешнему виду, — заметила она, — можно подумать, вы с кем-то подрались». «Да, — поспорил тут немного с одним типом, потрогав нос, смущенно произнес я. Девушка продолжала меня рассматривать» очень мило с вашей стороны сказал я что вы проявили ко мне участие признаться я был в прескверном настроении порой чертовски надоедает быть одному а мне кажется в казино полно красивых женщин возможно они и красивы да только не в моем вкусе а кто же в вашем спросила вирджиния улыбаясь вы сказал я такой ответ неожиданно разрядил атмосферу Вирджиния принялась рассказывать о своей работе, а я, пригревшись на солнце, чувствовал себя весьма уютно. Виски сделала свое дело. В первый раз после автокатастрофы появилось ощущение покоя. Спустя какое-то время Вирджиния сказала «Что я все о себе да о себе? А вы чем занимаетесь?» Ответ на подобного рода вопрос был подготовлен заранее – Страховым агентом. Я разъездной агент всеобщей страховой компании Питтсбурга. И это вам нравится? Да, можно ездить повсюду, как вам. Ну а если вам посредством жить в казино, значит, доходы в порядке? Знаете, как-то пообещал себе хоть с неделю пожить, подобно миллионерам. Однако в будущую среду сказки конец. Ну и как? Нравится вам жизнь миллионеров? Просто потрясающе. А меня вот к этому что-то никогда не тянуло. Сказано было удивительно серьезным тоном.